просто по предыдущим темам искакей там, которые мы проходили на прошлом занятии. Нет вопросов. Так мы будем продолжать троечку, да? Троечку мы только начали. И для начала Я бы хотел поговорить немного боду интересной темой, о которую мы назовём серию. Серию. Серию йоги. В одном моменте нам надо разобраться, чтобы идти дальше. Итак, у такого человека есть три функции разума. три функции разом, ну или просто три раза три разом. Три разом или три его функция. Первый разум называется манос, да, вы знаете. Манос или ум. Да, мы ещё называем ум. А На сам девято функций разум. Просто одна из функций разума. Вот да? сейчас мы так глубоко залезем вот этим. Ну, а второй называется Бухер, да? Первая функция Илиоже по нашему разуму, да? Вот вот именно эту функцию мы называем разумом. Хотя это может быть так дилетантски, потому мы говорим разумом вот на этом уровне это дилетантски. Понятно? Да? То есть сейчас мы разберём так профессионально, что вообще это понятие разума, так первая функция Манус Илио, вторая функция Бухер и разум третье этита. или э, анализ, способность анализировать. Да? То есть три функции разума, сейчас мы записали: манос, ум, будхи разумы, читает способность анализировать, способность к анализу. Это всё функции одного этого же разума. И в некоторых источниках мы можем встретить первый разум, второй разум, третий разум. Да? То есть одна и та же энергия переключается и действует по-разному. Ум мы знаем выбирает информацию, которая приходит от чувств, да? То есть тут на всем этом стоят чувства, да? Стоят они на всем этом, и когда информация приходит от чувств, мы мы, например, что-то увидели. Сначала действует ум и начинает отбирать, нравится, не нравится. Потом мы решаем полезно, не полезно, и потом это всё анализируем, да? Так у нас это цепочечка раньше представлялась. Сейчас мы чуть-чуть глубже зайдём в эту цепочечку. То есть посмотрите, что что происходит. Внешний мир мы воспринимаем с помощью чувств, да? Мы видим что-то, слышим что-то, трогаем что-то. И когда эта информация попадает в ум, то так как ум что-то принимает и что-то отвергает, у него есть способность концентрироваться на чём-то, на чём-то, да? То есть ум концентрируется, или в психологии это теория внимания. Да? Внимание, то есть то, на что мы сосредоточены. то именно эта часть и проходит, да, то есть определённый фильтр. То есть то, на чём мы сосредоточены, это проходит. Понимаете, то есть из 100% проходят, ну, 1/10% если взять грубую математику. То есть из всей информации, которая к нам через зрение поступает, мы принимаем всего 1/10%. Остальное нам просто не интересно. Да? А кто мне скажет сейчас, не оборачиваясь, ну хотя бы одно слово из того стенда, который за вашей спиной? Не оборачиваясь. А хотя бы одно слово. Ну, решу, глаза же так не могут двигаться. Да, но мы же все проходили, видели. Да? Мы видели, да? То есть мы видели, но, да, или сейчас не поворачиваясь налево, что там? Ага, там как-то дается. Не стан надо 5 минут идти. Видите, как, кажется, Это, в общем-то, не очень-то проходит, потому что есть такая штука, как внимание, да, или концентрация. То есть то, на чём мысконцентрированы, то мы не подгощаем. То не проходит и примерно это 1/10% на самом деле. 1/10% примерно напрямую просто вылетают. Просто вылетают никому, а то есть первый фильтр, да, пропускает 1/10%. <как> Прошли, да, через этот фильтр, то есть часть отсеивается. Да, то есть проникает то, на чём мы конкретно сосредоточены. И попадая в разум, как вообще происходит новосприятие ну, мира? Когда эта информация попадает в разум какой-то объект, то он воспроизводится разумом как уже внутренний объект. То есть внешний объект нужно восприизвести внутрь. То есть то, что делает разум, будь ли вот на этой стадии, он воспроизводит этот объект. То есть пытается внутри его восприизвести представить внутреннее восприятие предмета начинается. Значит, то есть мы, например, видим глазами дерево, но чтобы заработал разум, то есть мы увидели какую-то часть этого дерева, но ну, во-первых, да? То есть остальной лес не воспринялся. Как помните эту историю из Махабхараты, когда три ученика пришли на экзамен к великому гуру учителю, да? И он первый спросил: "Что ты видишь?" И тот сказал: "Я вижу лес". И он и он и он тогда спросил второго: "А что ты видишь?" Он говорит: "Я вижу на ветке птицу". Он говорит: "Молодец, а третий, допустим, а ты что видишь?" Он говорит: "И и ему уже третий сказал: "А я вижу глаз птицы"". Он говорит: "Вот ты настоящий воин". Ты настоящий воин. То есть ты видишь глаз птицы. Ну это то есть концентрация. Концентрация. То есть мы мы мы увидели какой-то предмете дерева, и он теперь должен у нас внутри воспроизвестись в нашем сознании. Он вошёл внутрь через чувство, и он воспроизводится. И вот это вызначального предмета тоже маленькая часть в реальности воспроизvoidится. И это тоже 1/10 процента воспроизводится от изначального предмета. Значит, То есть мы видим только часть этого предмета. Мы видели только внешнюю какую-то сторону, а что там внутри, мы не знаем, да? То есть мы видим дерево, мы только часть из точек увидели, часть ловала, что там внутри, вообще не знаем, кто там, что. То есть мы очень маленькую часть, ну, грубо говоря, 10%. Так вот, в среднем, как бы пишется оно в литературе, 1/10%, да? То есть у нас внутри этот объект у вас произвёлся, и мы 1/10 сразу имели, да? Ну ещё вот это 1/10, а вот эту 1/10 ещё сюда получили. Это же какая М получается? И уже сюда вот пошла. Знаете, уже 1/1 реальности. А потом ещё эту 1/100 реальности мы что нам делать? Анализировать. Концентрировать. Да. И наш анализ опять-таки приводит к несовершенству. То есть наш анализ несовершенный. И выводы мы делаем тоже не совершенно. То есть вот вот, вот это вот 1/100 процента реальности мы анализируем, поэтому и получаем ещё большую, ну, погрешность. То есть в результате результат анализа это погрешность, которая больше, чем 1/100, потому что в результате анализа ещё тоже что-то теряется. И того, какую часть реальности мы воспринимаем, меньше, чем 1/100. Так вот, ну задача йоги это дать нам возможность воспринимать реальность. Дать нам возможность воспринимать реальность. Потому что чувства, ими не может. Вот тут наука, она полностью разбивается, потому что наука, она пытается пользоваться этим чувствами, потом разумом, потом анализом. Но в результате получается очень высокая погрешность, так как чувство несовершенно. Погрешность очень высокая. Поэтому цель йоги донести до нас мир без искажений. донести до нас мир без искажений и дать возможность мир без искажений проанализировать, без искажений проанализировать. И самый безопасный способ йоги называется мантры йога. Это самый практичный и безопасный. Мантра йога. Что тут происходит? Как действует йога? Мы повторяем мантру языком, да? В законах мантры мы знаем, что каждая форма обладает своим звуковым и геометрическим двойником, да? Это мантра и яantra. Звуковой двойник это мантра, а геометрический двойник это яantra. Существуют такие слова: яantra, да? Яantra. Яantra. И мантра. И когда мы мы повторяем мантру, то есть звуковой двойник какой-то формы, языковой двойник какой-то формы, мы слышим, то есть ум слышит это, да, звук входит в ум. И в уме происходит та же самая картина, как только звук проходит через ум, да, действительно остаётся опять 10%. К сожалению, так как мы не сконцентрированы на звуке, нет до концентрации. Мы также плохо слышим, то есть ум всё равно, ну, забирает большую часть того, что мы бы хотели услышать. Но, но внутрь всё-таки звук проникает. Всё-таки он сюда проникает, да? В эту часть. Первая часть, к сожалению, вот так и работает дальше. Остаётся мало. Поэтому мантра, йога вся сосредоточена на именно концентрации, чтобы внимательно слушать мантру, да? Но когда этот звук проникает вот эту вторую часть в разум, то так как это трансцендентная, ну, вибрация, то даже маленький процент этого звука, так как он всё-таки проник, из этого звука раз, разворачивается стопроцентная форма. Да. Звук это двойник формы. Так? И если этот звук всё-таки проникает в наш разум, то внутри он из звука опять разворачивается в форму. Это и принцип йоги. Сам принцип йоги. Вот. Да. Разворачивается в форму, и тогда у нас уже есть возможность, может тут не 100, да, может что-то мы -то что -то потеряли, ну, пусть будет 80, да, для красоты. Так, а мы что-то всё равно потеряли, но форма развернулась всё равно. Форма разворачивается внутри, потому что этот звук он от нас не зависит. Он сам по себе разворачивается. Сам по себе разворачивается. От нашего разума он не зависит. И тогда мы можем можем его анализировать, анализ его происходит. Она действует, сколько. Вот это метод в йоге, метод йоги. Поэтому даже некачественный звук он он нам способен дать огромную информацию для анализа. Например, самый простой звук он, да, или А-у-у-у. А-у-у. Да? Вот. Что это такое? Это соединительная. Да, это звуковая форма всего мира. Весь мир присутствует здесь. То есть мы мы не можем нормально проанализировать даже какое-то дерево, которое мы видим, мы потеряем там 99,99%, ,99%, да? Но если мы практикуем йогу, например, форму мантрой, где да, то в этом случае мы способны анализировать весь мир. Спокойно анализировать весь мир, если мы её делаем, да? Так как эта форма мира, она входит в наш разум, с саликом её можно анализировать. Весь вопрос в том, что вы просто владеть техникой, то есть как это происходит правильно. Да? Вот, по вопросу, к его первоначальной задаче. Просто я хотел вот эту теорию сейчас рассказать, чтобы нам mm -hmm. дальше пойти, чтобы это произошло зачивается в ага. понимание, да? Да. Да. Хлозги нашего проявления. А представьте себе на такой пример, да, что если мы просто осмотрим на торт, то сколько бы вы ни смотрели, от этого только слюни будут течь. Но никакой реальностью На нас это не воспроизвел, потому что мы не понимаем вообще, торт это или подделка, и что его внутри там вообще, и сколько ему дней. Знаете, и когда это всё анализируется, то человек просто приходит в гнев и толку никакого нет. Но представьте себе, что с помощью мантры вы вы знаете мантру двойника этого торта. Во времяст это возможно сделать, на самом деле. И и произнося эту мантру, вы вы, вы получаете эту точную копию тот внутри себя. И тогда вы насыщаетесь полностью всем вкусом, можете его анализировать. И все мантры предназначены для того, чтобы сделать человека счастливым. Мантра это система счастья. И мантры несут ту или другую на сторону счастья, И когда человек умеет повторять мантру, то в его сознании прямо внутри раскрываются разные стороны счастья. и он изнутри становится счастливым. Каким-то другим способом принести счастье в себя невозможно. Просто так. Ну попробуйте каким-то методом изнутри в себя счастье принести. Они будут теряться. Будет будет приходить очень мало. Но мантры способны прямо форму счастья принести внутрь человека. Вот. Ага. фины торта нахожусь в mm -hmm. организме, mm -hmm. да? Да. <клес> <клес> это что? Я насыщаюсь. Есть чувство насыщаюсь это как считать калории, я испытываю удовольствие какое-то, положительное. Не врено, по-моему? Да? Да. Вы а, все ощущения чувствую, от формы испытываете. Это означает далее, mm -hmm. что если бы я а а освоить это материю, можно же отречься от питания? Да? Да. Да. Вот бринспита, да. но да, это не практично. И какие нам что ли на ужин сегодня нашли? Вам? Вам. Да, вам нет. Нет, мам, вы не предложите нам какой-нибудь. Вам вам да. не предложу. Да. А чтобы взять мантру, необходимо принять гуру. Мантра всегда доётся в цепи ученической преемственности. Конечно. А то мы хоть проверили, на прав? Это можно проверить. Я питаюсь мантрой последние 10 лет, так как меня научил гуру Да, мантра у меня короче. Мантра так как это реальность, мантра это настоящая реальность, это то, что приносит в нас информацию извне и помещает прямо в разум. Поэтому, чтобы защитить неопытных людей от обманщиков, мантра всегда даётся в цепи ученической преемственности, где нужно давать обеты. То есть, чтобы получить мантру, нужно дать четыре обеты. Я давал четыре обеты. Я дал обед быть вегетарианцем всегда. Я дал обет не употреблять никакие интоксиканции никогда. Я дал обет никогда не играть в азартные игры. Я дал обет никогда не нарушать половые отношения, которые данные семейным браком. Я дал обещание. И мне дали туман. Меч. Очень просто. То есть чтобы чтобы был эффект, всегда нужно серьёзность. Да. чтобы был эффект, всегда нужно серьёзность. Например, все хотят ездить за рулём, но нужно получить права. А для этого нужно сдать экзамен. Все хотят ездить, но если вы будете ездить без прав, то будут большие проблемы. Потому что нет серьёзности, и сам процесс обучения делает человека серьёзным. И поэтому практика йоги также подразумевает, что мы можем получить вону, вону, вону, про себя весь мир. Но для этого мы должны также стать серьёзным, и серьёзность всегда проявляется в обетах. Человек всегда даёт обеты. Обеты всегда разумные. Не бывает глупых обетов. Обеты всегда разумные. Поэтому, если человек даёт тебе обеты, то тогда он может получить систему. Вот это называется мантра йога. Это вот то, что я сейчас объясню. То есть сам принцип, сам принцип йоги. То есть йога даёт возможность осознавать мир в реальности. Вот в чём смысл. Мы можем осознавать мир в реальности. То есть это настоящая наука. Она на 99,9% лучше материалистичной науки, так как даёт возможность общего анализа в реальности, в общенас. То, что мы сейчас мы занимаемся, это тоже мантра йога, как её иначе. Это тоже мантра йога. Те принципы, те законы, которые мы сейчас обсуждаем, это тоже мантры. Вот то, что выно записываете, вот то, что Вам нравится из того, что я говорю, это тоже мантры, просто она в, в русском языке представлена. Так как эта идея входит, и вы можете её потом анализировать, тоже можете её анализировать. Это тоже форма мантры. В той же форме, только есть прямые мантры, есть мантры в форме разума, ну, не разума, которые, сказать, на языке, на простом языке в форме логических объяснений приходят. Это тоже мантры. То есть мантра это то, что входит в наше сознание и даёт нам возможность дальше анализировать. И её влияние очень большое. То есть, ну, фактически почти стопроцентное влияние, когда мы пользуемся молчанием. Вот Потому что вот эти два фильтра разума ума простой информации пройти очень трудно. Отсеивается большинство. Вот. Несмотря что нам кажется, что мы очень реально постигаем мир Ну сам дерд целится 99,9%. А самое бачит на практика мантры йоги это мантры. Да, практика мантры йоги это слушание. Ну это слушание, да. То есть это да, то есть это умение взять форму через звук. Вот взять форму через звук. Это главное. А йога с этого начинается, что изучение мира идёт не через глаза, а через слух. через не мир через слух. Потому что через глаза очень маленький процент, это какие-то чувства другие. Но если мы через слух, то есть слышим, получаем питомантры, то у нас есть возможность потом восстановить форму на уровне будхи мы по-вперёд. То есть если звук получен качественный, то потом эта форма в сознании раскрывается. И мы её способны анализировать потом. Но если мы через глаза что-то мы получаем, то всё это как иллюзия. Ага. Ну, то есть, вы сказали, что, значит, вот есть вот мантры, э, которые, которые выражают пурбу. Угу. Их много. Угу. И каждая принадлежит целям. Угу. Это, вот, а из-за того, википедия, что, значит, и что вот эту мантру даёт гуру. Мантру всегда даёт гуру, да? Гуру. Так, если ты получил одну мантру, я не, ну, это самое, Ну, mm -hmm. следующую мантру даёт этот гуру или это надо искать другую? Одной мантры достаточно. А, то есть одну. Да. Если она получена в цепи ученической преемственности, если гуру квалифицирован, через неё можно познать любой принцип. Да, любой принцип. В этом принцип мантры, то есть мантра представляет для нас вход в полную реальность, в 100% реальность через ту часть, ну, которая для нас благоприятна, ну, которую мы можем воспринимать. Поэтому в разных традициях могут даваться разные мантры, и человек входит в эту реальность через свою дверку. Но опять-таки, человек получает 100% информацию. Мы это четыре беда просто вообще, хуй вообще так не скажу. Это не являются духовными обетами. Это обеты цивилизованной жизни. Тем не менее, я человек. Вот это просто это, это это это просто признак того, что человек хочет быть транслементаристом. Это да просто, что он хочет быть транценденталистом. Это даже ну, не то, что он им стал. То что просто я хочу быть транценденталистом, поэтому я хочу жить по воле высшим законам. Угу. Какие молитвы в разных конфессиях, тоже и это тоже же? Молитва это мантра, мы... да, однозначно. Не могу просто. Да, молитва это мантра, конечно. <coughs> молитва это мантра, она раскрывает часть реальности. <coughs> угу. Вот, молитва и понома. мечта это как бы вообще с бугом. Угу. Э любое пожелание, то есть оно превращается в молитву. Пошли мы доска, так, дали там вот эта мечта. Угу. Uh -huh. И если э, вот повторяешь, да, uh -huh. как это называется, положительные это аффирмации, да? Угу. Но гораздо, когда это на срабатывает. Угу. Uh -huh. То есть да, но как? Говорит, да? Но как? Вот, например, смотрите, то есть надо, например, А молитва низкого порядка в форме дай мне. Вот ну, онишего порядка ма мантра, да, то есть дай мне хлеба. Но это мантра обращения к кому? К Богу. Поэтому кто должен проявиться внутри? Бог с хлебом. Да? Правильно. Да. Как бы мы хотим, чтобы он появился внутри с хлебом. Но Он не обязан появляться именно с хлебом. Он просто появится. И реакция его будет личностная. И поэтому обычно он очень не недоволен. Обычно он говорит, что какой смысл у миллионера просить одну копейку? Почему бы не попросить чистую любовь для всего мира? Почему вы просите бы у хлеба? Понимаете? То есть так как ну появляется конкретная личность, к которой идёт идёт О, обращение. Вот представьте себе сам Иисус Христос, он появляется в вашем сердце реально. Реально, его форма там проявляется на какое-то время. И вы с ним реально встречаетесь и говорите: "Мне булку хлеба надо". Ну, если это некоторая глупость, поэтому есть законы мантры йоги, то есть, ну, к упому, ум, ум в состоянии должна мантра произноситься. Какие виды есть? Если по целой науке, мы туда сейчас не пройдём. Но сам принцип, что личность появляется, а личность никому ничего не обязана. Ну и ещё дай бог, чтобы хорошая личность появилась, и всё голова, что ей что нужно. Да. Вы понимаете? Вы... Да, вот то есть приходит реалист, то есть, например, вы можете, дорогой Вячеслав Олегович Рюзов, пожалуйста, подарите мне компьютер. И вы молитесь, а я прихожу к вам да, с компьютером, но я говорю: ну. "Несмотря на все ваши молитвы, я не согласен с, этим, с этой молиткой". Знаете, то есть личностное на личностное. Поэтому, чтобы мантра дала эффект, нужно знать качество формы, к которой вы обращаетесь. Нужно знать, что в реальности даёт эта форма. И то по какому вопросу нужно к ней обращаться. А иначе получается хождение по, по к генетам мировой администрации. Вот, извините, а вы не можете хлеба насушного? Извините, мы хлеб не производим. Ладно, другому богу помолюсь. А вы хлеб насушный не производите, мы не производим. Извините, другому богу помолюсь. Однажды у меня был один друг, его он, он он слушал мои лекции, я ему рассказываю эту теорию. И потом через некоторое время он мне сказал: "Ну вот я столько уже слушаю твои лекции о бизнесе, у меня лучше не становится". Я говорю: "Ну я же обещал". А кто сказал, что бизнес лучше становится? Я вам ещё говорю, что мы все скоро умрём. Вот вообще все скоро умрём. То есть причём тут вообще бизнес? При ведь не не обязано, не обязано наша карма вдруг ни с того, ни с сего становится лучше. Он на не обязан. вдруг ни с того ни с сего. И тогда он мне сказал такую простую вещь: "Тогда я перестану пользоваться вашими мантрами". Меня пригласили в другую организацию, где мне дали мантру, которая за полгода мне сделает подарок. Кстати, не мантру, да? Да. Очень разумную. К сожалению, через год его посадили в тюрьму. К сожалению. К сожалению, так как то, что я его просиваю, это не торговать рыбой. <свят> я ему говорю: "Если ты не будешь торговать рыбой, то твоя карма будет лучше, постепенно твой бизнес улучшится". Но так как у нас весь бизнес вот это торговой напиви и рыбы завязан почему-то очень большие доходы, то он как бы взял другие мантры, которые рыба позволяет, <свят> и пиво позволяет, и в результате его посадили в тюрьму. К сожалению. Но к сожалению. Там надо, да, да, там уже надо уже уже в тюрьме нужно другие мантры произносить. Там да. уже в тюрьме есть другие Но мантры. Можно? Ага. Вот, да, вот я сам я не досушил, видишь, когда значит звуковая мантра э объекта это вот ней. Какая форма у mm -hmm. мантра? Ага. Mm -hmm. А Гамтра это Гамтра это геометрический. геометрический. Да, то есть форма форма имя формы и а ну, гамтра. Гамтра. Да. Форма, имя Форма это три взаимовызывающие друг друга элемента. Они вызывают друг друга. Вот. То есть именем можно вызвать форму, очень просто. Можете проверить, да? Там Олег. Да? Он Олег. Сейчас он придёт, вы. Он идёт Олег. Присюда. Вот это мантра. Видите, так действуют мантры. Да? Действуют. действует, эти пришёл. Научный метод. Пап, по телефону можно позвонить, знаете? И кто-то к вам приедет. Главное знать мантра. Вот я знаю, он пришёл, всё. Спасибо. Абсолютно научный метод. И также те личности, которые присутствуют в этом мире, они также реальны. Я не так же, но ну, появляются. Может быть, не не так вот ношадами, ну, это как более тонкая мир. Более тонкими личности отвечают более тонкие. Поэтому не тоже в тонкой форме проявляются, но проявляются реально. Если если кого-то зовут, человек обязательно откликается, любая личность откликается. Ну любого из вас ну, сейчас позвать, и вы тут же обернётесь вот так. Но также личности тоже оборачиваются, но мантра должна быть сформулирована в философский правильный, да? чтобы потом не было глупо, что иди сюда, а зачем он, и сам не знаю зачем. А дальше что? Ну, видите. Ходи здесь. А? Вот звук, мантра и звук. Имя. Звук. Звук имя. Да, тот, где геометрический. Зварное. Да, тут, ге да, тут изварное. Вот вот, вот это через визуально. через зрение. Вот это йога зрения. Вот это йога зрения. Она сейчас с ней используется. Вот наш век она не используется зрение попозже. Сейчас вот эта йога звука. Йога звука. Да. Мы вызываем форму. Вот у, у, у, у этой формы всегда есть сила. И если мы вызвали форму нужную и правильную, то, то, то эта форма даёт нам силу. Это даже может быть его очень просто. Да? Разбираешься? примеру. Угу. Mm -hmm. Хорошо. А про технику? Ну, говорю, просто, угу. Точнее, мы не знаем, какой вопрос можно задать Путину, когда он устраивает вот вот такое отношение это, ну, систему задавания вопросов. И оно зато знаем, как что противоповоло. Клиент на встрече просит там почему так? Потому что мы не изучаем эту науку. Любую науку нужно изучать. И наука того, что Путин просто что-то убого называется пиар. Public relations. Вот. Просто пиар. Если вы знаете законный пиар, тогда вы знаете, чем заканчиваются эти вопросы с Путиным, общение с Путиным. Там есть определённые законы пиара. Если если мы знаем науку мантрой йоги, то мы знаем, чем заканчивается общение с с источником сессий. Вот. что он говорит этому? Это могу пытаться, как бы разобраться. Мне так кажется, что нужно в Монтерёго не так, что нужно. Яндру нарисовать какой-нибудь. Угу. Алматно на 3. А? Можно на 3 исте? Что ещё, можно на 3 исте? Яндра ездит. А можно? Ну вот сейчас нарисую. знаешь, что это янтра харик, что мантра. Так вот, янтра. Пожалуй, это вот, если бы мы изучали янтар йогу, это была бы янтра йога. Когда через зрение. Суть янтра йоги немножко в другом, но принцип тот же. То есть на янтру нужно долго смотреть, сначала чувствовать. Нужно долго смотреть, медитировать и обязательно всё равно у каждой янтры есть мантра. То есть мантра должна активироваться. Поэтому всегда повторяется какая-то мантра. Вот обязательно. И тогда зрение включается. Зрение нужно включить, ну вы знаете, иногда вообще ничего не видишь, иногда вот начинаешь видеть, да? То есть зрение оно хуже, чем слух действует. У зрения, ну, концентрация хуже. Вы это замечали, то есть трудно вообще зрением вот наконцентрироваться. Очень трудно. И когда зрение включается, то она попадает в ум, нам в уме что-то нравится, что-то не нравится, сейчас что-нибудь там пентаграмму увидит, какую мы скажем, это вообще что-то не то, да? То есть ум, ум, ум там что-то там своё такое проветрит. Не непонятно, что вообще, но воспримет, тоже останется мало. Но когда она утвердится в разуме, когда она останется, эта яantra в уме и будет там навсегда оставаться. Первые или 10 она будет уходить постоянно из ума. Будет улетучиваться, растворяться. удержать ее в сознании будет невозможно. Но потом она останется. И когда она останется, то проявится форма, вся форма опять-таки проявится тот же самый эффект. Но сил нужно больше, чем при мантра медитации. Чем чем чем при мантройоге нужно больше сил раз в 100. Поэтому мы сейчас как бы янтра, йога, оно не будьте. Не не практично всё уже. Зрение, видите, всё вот как себя. Половина В зрении уходит, слух ещё нормально работает. В зрении. Ну, даже если частично слух проявлен, этого достаточно. Но если зрение уже частичное, вообще. Если -8, блин. Уже всё. Понимаете, если 10, уже очень мало видно. Да. Поэтому да. слух, он как бы да, особенно, мантры, да, вот это хороший момент, вы мне как раз кто напомнили. Человек слышит не звук, а деятельность языка. Угу. И есть три вида мантов. Вот хороший момент. Спасибо вам, что вы мне напомнили. Есть первый вид манты это громкая. А вторая тихая, и третья внутренняя. И даже если у вас слух вообще полностью отказал, то внутреннюю мантру вы всегда можете повторять. И из громко, и тихо, и внутренне. Это вот это внутреннее происходит в этот момент иногда. Ты это слышишь внутри себя их вот бедствие. Да. Слышишь и слышишь индийскую музыку, начинаешь её воспроизводить, а голосовые средства либо. Да, звук внутри. Звук внутри, но язык должен проговаривать. Нет. То есть беззвучно, да. Без этого может, детям очень тяжело. Mm -hmm. Они считают, что они они поют, они слушают, они говорят, а не слышат, слышат его. Это тебе будет медить на операции. Нет, у всех слух хороший. Насчёт слуха, слух у слуха всех хороший. Просто голосовой аппарат должен быть не совершенный. Но в определённых, но ну, пределах достаточно, чтобы воспроизводить мантру. А качество голосовых связок хватит каждому. Хватит да. каждому. Может быть, там спеть оперу не хватит, но, ага. А вы теперь ещё наш нос мухостор как вы хотите делать? Полностью невозможно лишиться слуха, потому что он внутренний всё равно ага. остаётся. Он внутренний всё равно остаётся. Ну так или иначе, человеку у него идёт этот процесс мышления. Он может внутри повторить. Ясненько. Ага. Я читала, что это самое Когда в этом в интернет я слепо глухонемой uh -huh. приехал пианист, uh -huh. он вот играл на пианино, а слепо глухонемой осязанием это самое прикасались к пианино и и, и похоже слушали музыку. Да, чувства могут взаимозаменяемо заменять друг друга частично. <как> частично есть взаимозаменяемость, то есть когда Одно чувство собивает, то другие стараются компенсировать это чувство естественным образом. Поэтому полностью слух много терять очень трудно. Если слуха вообще нет изначально, изначально, то это значит кармические реакции из прошлой жизни. Если изначально. Но если слух уже какой-то был, даже чуть-чуть приявленный, то он всё равно потом будет оставаться. Это функция там престовать. Разобрались с примером вот этим. По сути дела мандра теории. было колебание любого предмета. Да, можно любой предмет выразить в мантре, но нам нужно выражать в мантре только то, что даёт человеку возможность анализировать мир. Потому что если нугнутьры вас на поместить стол, вероятно, это будет польза. Нужно поместить реальный мир, то есть можно целый мир внутрь себя на поместить. С помощью мантры Ом нужно весь мир в себя засунуть. То есть это как сложенный весь мир, а потом внутри он раскроется. Поэтому мы говорим, наука самосознание, что это значит? Чтобы само себя осознать, не нужно думать о своей почке, о своей печени, о лёгких. Нет, нужно поместить с помощью мантры внутрь себя весь мир, а потом его осознавать. Понимаете? А то самосознание мы так иногда думаем, всё, что самосознавать-то. Что там? Непонятно. Нет, нужно сначала туда что-то поместить внутрь, а потом осознавать. И тогда эта реальность раскроется. Know, вот гушник это интеллект просто, да? Это всё интеллект. То есть это можно перевести как интеллект, разум, интеллект. Ну это просто разные термины. Тут опять сейчас термины, как бы. Я просто функцию описал. В разных системах они по-разному определялись. Так и надо, иначе у есть разница между умом и интеллектом. То есть давайте так, он говорит: "Ум это хочу, не хочу, а а разум это полезно, не полезно". Как его это определить? Уже сам себе говорит. То есть, можно. То есть, первое, смотрите, видите какую-то бутылку, юнг говорит: "Хочу пить", а разум говорит: "Лучше не пей, это дорога дальняя". Понимаете? Понимаете, вот разница. Ага, вопрос. Вот он разница в наших видах. Так не наш. Ну, он там. А наш какой язык? Ну, наш. Наш какой? Русский. То есть русский наш язык. Ну, уголовный наш, что который... ли? То есть наш, наш, наш колоп. Нас это кто? Вы должны сидеть, кто сегодня на Нет, подождите. Вщении не слушать ваши. Давайте сейчас разберёмся. Кто такие мы? Насчёт языков это интересно. Значит, давайте я. Я это что? Какие есть я? Я бываю разные. Да, какие я есть? Вщении. Я я тело, да? Я тело, Где мужчина, какой? женщина, Музыка. возраст, откуда входишь, да, пол, а, ну, пол уже написал, а национальность, да? Религия. Национальность и религия. Душа. Место рождения. Так, душа это уже другое. Первая душа это тоже я. Это тоже я. Душа не имеет всего эту сейчас, да? Этого не имеет. Так вопрос, о каком я идёт речь? Если мы говорим я как тело, то тогда да, у нас сейчас русский язык, в следующей жизни мусульманский какой-нибудь, южнокорейский потом, потом китайский. Знаете, может каждые 5 лет у тебя меняется язык. Да. Но мы изучаем науку, а наука это нечто вечное, да? Наука должна быть вечной. Принципы науки должны быть вечными. Поэтому мантры звучат на вечном языке, языке души. Язык души это санскрит. Это не придуманный язык, он не сделан человеком. Этот язык, на котором изначально даётся Акаша-шастра, знание в эфире, Акаша-шастра. Любой человек, настроившийся на Акаша-шастру, получит этот звук. Да? Как это в рейке произошло? Усуи просто настроился и пошёл в ну, мусонскрипт. Просто настроился, пошёл в скрипт. Просто сидел и поспался 40 дней, сколько там дошёл? Да? Ну просто пошёл в санскрипт. Если вы тоже будете поститься, к вам там много чего в голову придёт, то в конце санскрипт придёт, что ты полный дурак, говорит тебе санскрипт. Вот что лучше, ты нормально кушай. Санскрипт. Санскрипт. Это язык мантур. И на нём звучит Акаша-шастра. То есть это звук, который в эфире находится. И это то, что действительно научно и интересно. Если санскрит для человека сложен, то он может в форму переложить на свой родной язык. И также это будет воздействовать, если он проведёт между ними точную параллель. Да. Если проведёт точную параллель. Если он, если чек сможет поставить знак равно. То есть на равно. Но, ну, конечно же, нужно знать изначальный язык души. Мы же говорим, что тема да не много. Это очень важно, честно. Это будет это, скажем так, язык именно научного духовного развития. Вот, скорее. Русский и не русский всё это так меняется. Завтра вы переедете в Израиль, уже будет не русский. Послезавтра в Францию, уже будет французский. Я вообще где мы родились, никто не знает, так точно. Тут вообще, если мы родились тут, то только вообще не русский изучаемый язык. На Дальнем Востоке тут не русский был. Тут вообще жили. Скранец. Да, разные народности тут. Разные народности, и вообще китайцы претендуют на эту область. Очень упорно. Поэтому, видите, всё это очень сложно. То есть, пока мы думаем, что я это тело, всё это ненаучно, так как временно. Наука это временность. То есть сейчас одно, завтра другое, поэтому мы будем много о будущем да. говорить. Вечное. Санскрит был всегда, всегда останется, потому что это язык души. Поэтому, если мы сейчас выучим санскрит, то он останется с нами на следующую жизнь, нам будет его легче понимать. Он нам будет как родной. Санскрит. Чуствовали? Вот я наверняка уверен, что у многих из вас, когда вы в первый раз вот слушали мантры, которые мы тут включаем, даё иногда на на ма на магнитофоне, то вы сразу чувствовали что-то родное, знакомое. У меня сразу было такое ощущение, когда я услышал ведические мантры. Потому что это уже было в нашей жизни, что знания до сокрыта не пропадают, не пропадают, да? Разобрались, да? То есть это как раз на нашем языке. А если противоположно, да? Если противоположные реакции, значит, мы обладали научным складом ума и противопоставляли себя немного по понятию душа. Когда возникает реакция отторжения, она возникает у всех всегда. Есть некоторые говорят: "А отторжение это когда вот на этом уровне будхи Будхи, ну, ну когда у нас эта формула ну, разворачивается, то мы поймём всё её анализировать. Знаете, че? очень часто человек говорит: "Вот мне это всё так интересно, но я так боюсь глубоко в это заходить". Потому что мы чувствуем, что формула, как развернётся, развернётся не для Бог. Да, такое же. Да. Я говорю, знаешь, что здесь, что здесь хочу. Да, потому что за звуком ощущается форма. Угу. За звуком ощущается форма. Значит, за звуком ощущается форма. Как чувствую, санскрид, это как в санскрите, это настоящее отмяса в пи. Да, то есть. Ага. Тоже должно быть знаете, то, сначала ещё просит: "Дай Бог, дай Бог". А потом когда понимает, что Бог ему сейчас вот-вот даст, он говорит: "Не дай Бог, какие дай Бог". Да, к сожалению, я вам скажу, что если Бог действительно даёт сейчас, я не знаю как. Когда действительно даёт Бог, а не по карме. То есть может по карме прийти, может Бог дать. Угу. То есть, например, мы мы что-то просим, да? Что-то просим. Например, пожалуйста, Бог, сделай меня директором моего предприятия, чтобы этот директор, который сейчас мной ну, панукает, чтобы у него я с желудка была, чтобы он пожить туда положил. Есть, то есть, да. Ну я просто говорю, да? да? Да. Ну так у нас обычно в жизни так оно и происходит. Чтобы тяка расстроишь. Да, чтобы у него все тякеры рас, рас, рас расстроились. Все вместе туда. И, и чтобы я стал директором. Так вот есть два способа, как это может произойти. Первое по карме. По карме. Ну если что-то, если у нас есть этот музопас, ну, да, где этот как как кошелёчек, да, он это есть с этими денежками, да? И это должно привести, то это происходит, то это происходит, но человек потом страдает. Страдает. То есть приходит приходит, а затем страдание происходит, понимаете? Если это действительно вы молитесь Богу, и Бог слышит ваши молитвы, от Бога Но сначала человек много страдает. И когда через эти страдания он понимает, что зря он вообще это всё просил, тогда это приходит. <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> это тайна. Это тайна. А Скажи, замечали вы? Неизвестный вариант. Быстраданная, которая досталась, дано вот всё ценит, эти да, деньги, духовное да, поле. Да. Вообще все там отношения. Те, кто долго практикует молитвенную практику, они вот на видите, люди радостно смеются. Уже это вот это вот это первое, что понимаешь на определённом уровне мантры медитации. Что да. Скажите, вот лично для него, да, это, ага. наверное, очень много различий в воплощениях. Воплощений много, да. да. И когда что-то просить, то, да. что -то, просит, то да. какой им коннект выбора воплощения, то есть выбора нет. Принимать и помолиться. Нет выбора, нужно принять учителя. Нельзя выбирать манту. Нет, нет. нет нужно нет, выбрать нет. гуру. Тот, кто воплощение тебе помогает, да, правильно? Да. И как они определяет, кому из них помогает? Ты бы чего-то молится, он не знаешь, кому молиться, правильно? Он знает, кому он молится, как будто <laughs> не знает. Угу. Для этого и нужен гуру, чтобы учитель мог объяснить саму науку мантра медитации. На это уйдёт некоторое время. Понятно, грамотно молиться. Да, то есть примерно даётся полгода общения с учителем, чтобы он мог объяснить, каковы принципы мантра медитации, и тогда ученик решает, вообще надо ему это или нет. Если ученик всё-таки решает, тогда он даёт свои обеты, и эта связь учитель с учеником на закрепляется, и тогда учитель даёт силу. порезмесить мантры, когда мантры начала действовать. Примерно такое. То есть это везде это это принятая практика во все времена, во всех системах, будь то духовный мир или материальный, чтобы получить какую-то силу и квалификацию, необходимо принять учителя. Вот таких людей на самом деле очень мало, а все хотят но это, да? Я думаю, что таких людей очень много. Например, с седьмого числа он приедет сюда. корней стремлений очень мало. мало. А, а их, их и приводит? не должно быть много. Хорошего всегда мало. Но если просто его человек вот он молится, непонятно, там, это же бесполезно. Да. Фактически это бесполезно, пока человек не, не принимает учителя. Эта молитва приводит его к учителю. Я вам тоже такой сидит. Сегодня один секрет. Тройка, так и запишем. Тройку, да. Ну надо по что важное тема. Mm -hmm. Смотрите. молитва, да? Молитва. Если если эта молитва без гуру, да, без учителя. Это молитва к Богу, да? То эта молитва не не приводит его к обого сначала приводит его к гуру, и уже потом от гуру. Понимать? Так. То есть если человек без учителя молится Богу, то это приводит его не к Богу сначала к учителю. И тогда потом может пройти год. Достаточно знать хотя бы, что вот такой турь есть на это время или Ивановна лечит. Нет, делать? нужно лично дать обеты. Обет это надо дать. Глаза в глаза. Как вы думаете, достаточно знать ректора Новосибирского да, да, медицинского университета? Да, да. Может, я такие поступлю туда? Когда будете реально поступать, совсем другие будут отношения. Ну эти доктор может или Гуру это конкретная квалификация. Не если, угу. Uh -huh. определённый приход, сы, угу. верующий молятся, uh -huh. есть пластыр, он есть провайдер микропастер. Он придётся же для них будет. Нет. Гуру это квалификация. Гуру это не человек. Гуру это квалификация. Поэтому квалификация может быть или не может быть, неважно, сколько последователей, какая это. Абсолютно всё равно, какая одежда и как выглядит лицо. Есть конкретные качества. Есть конкретные качества. Понятно. либо теория. Ага. Ага. Таким образом, там должны будут они. А они не обязательно должны появляться. Например, институт, который хочет получить аккредитацию у государства, не обязательно получить аккредитацию у государства. Если не дотянет по количеству хороших студентов и и и и по, и по количеству там кандидатов наук, да, там там есть свои требования. Просто не получишь аккредитацию и всё. Качество должно быть, ага. Если дотянуть, получишь всех благ. Mm -hmm. Всех благ, но всегда можно лишиться квалификации. Это конкретное качество. Квалификация это конкретное качество. Понимаете? И получается, среди, например, тысяч бедных, неграмотных крестьян церкви. Они приводят их к гуру. В следующей жизни. Может быть, в следующей, может быть, в этой. Конечно, знаешь, то Марито всегда действует, но она должна к кому-то приводить. Да, когда она так просто к богу не приведёт, это как нет квалификации. Поэтому она приводит суды. Иса определён уровень духовной жизни, приводить кого-то. Ну, всякое значение, а тебя вот к учителю она привела. Ну это учебник это может быть форма общения с гуру, если учебник написан гуру человеку, и его, его да. изучают, то это форма общения. Это форма общения, почему? Да, ну да. да. То есть так и иначе, звук будет действовать, но нужно знать закон и механизм. И всё очень просто работает. Важна да? квалификация, квалификация. Короче, должна быть квалификация, поэтому есть институт. Что такое институт? Институт это там, где поддерживается квалификация. Там, где она контролируется и поддерживается. Если нигде тут нет, то квалификация теряется. Просто теряется квалификация. Разобрались? Так вроде разобрали. Но да, тема важная. Нужно было её сегодня затронуть, тем более. Ну, так, например. Вот, То есть вообще в чём смысл того, что мы слушаем, да? Того, что к конца концов это знание должно у нас раскрыться. И мы должны получить возможность осознавать реальность. Осознавать реальность. Да. прощасное освобощение человека, человечества. Когда человек избавляется от всех недостатков, тогда ему даётся возможность больше не рождаться в этом мире. Процесс лежит через очищение, через избавление от всех недостатков. Тогда всё заканчивается. Угу. Предвое надаёт здесь идти петь и живёт вечно. Нет, это о войне говорю. Ну, живёт там. Нет. нет. Йог не приходит сразу к этой степени очищения. Более того, йога очень трудно, потому что у йога нет каждодневной практики контроля чувств. Очень легко носить ну, деть в лесу и никого не видеть. Но вся история практики йоги рассказывает о том, что когда через 450 лет практики йоги мимо него вдруг случайно пробегала девушка искупаться в местном водоёме, то несмотря на всю 450-летнюю практику, или как это правильно сказать, да, он бросал всю всю всю свою практику и бежал радостно за этой девушкой, так как ежедневной практики не было. Поэтому то, что практикуем мы, несмотря на всё отличие от йогов, которые живут по 600 лет, намного практичнее, так как умение каталогировать свои свои чувства будучи в самом центре осквернения. Вот это настоящая йога. Это йога намного покруче, чем сидеть в лесу и никого не видеть. А быть в самом центре распутства и контролировать свои чувства вот это йога. Вот это йога. Вот это герой. Ага. Вот я вот говорю, что Пещера вышел один Иоф 76 лет по радио. Он ещё наблюдают 2 недели, он с восьми лет ничего не ест. Подосуда, как это воспринимали сейчас? Это какие-то вот сенсации. А что надо воспринимать? Вот он потом рассказали, что он в 70, в 76 лет, он с восьми лет где-то ушёл в пещеру там и если с ним лет, и вот сейчас ещё, наверное, годают за ним 2 недели, пока ничего не потребляет. Ну и что? Ну как это воспринимать? А так воспринимают. Я не знаю, как это. Ну, вышел, скучно стало, чувак. Можно где-то поитаять солнцем. Вышло, ну стало скучно. Дальше что? Точно. Но он вышел неправильно. Не должен. Вышел, выете, стало скучно. Всё-таки вышел. Что там в мире интересного? Что там в мире? 500 может и 600 лет. Может и 600, да. А Весь вопрос время... в том, что чисто контролировать трудно. Вот в чём проблема. Вот сейчас одернем, придачунные невидимы, внедряют уже. Ну да, сейчас учёные девушки над ну, займутся его изучением. И практика закончится. Так, время у нас 8, да? Время-то уже много, да? Он, ну, давайте немножко начнём, да? Ещё про троечку немножко поговорю. А, день, связанный с стройкой, предназначен для рекламной деятельности. Сегодня я рекоммировал манпроёгу. А? Да, для рекламной деятельности, то есть презентации, написание статей, вообще любая реклама хорошо подходит. То есть реклама. Нужно уметь что-то отрегулировать. Не реклама. Любая речь это реклама. Любое действие это реклама, да? Просто бывает товар бывает полезный или неполезный. Реклама сама по себе это уже, так сказать, психологическая практика. Это уже умение преподнести, да? Вот просто что преподносится, да? Есть религиозная реклама, есть духовная. Какая хотите, да, как? Да. Знаете, есть такой анекдот. Человек заходит в церковь, и там какая-то проповедь идёт такая мощная. И все плачут, но взрыд рыдают, и одна бабушка стоит и не плачет. Она спрашивает: "А вы что не плачете? Что вас гложет?" Он говорит: "А я не из этой церкви". То есть реклама всегда рассчитана на определённый ну контингента, она действует. То есть не, так сказать, тут это определённая техника, весь вопрос шторикумируется. Ну поэтому, если хорошие вещи рекламируются, это очень полезная вещь. Если похихи вещь рекламируется, это очень вредно, да? То есть, но используется психика человека. То есть, скажем так, реклама предназначена только для одного, чтобы чтобы продать продукт, да? То есть нужно просто продать определённый продукт. Да, это это, то есть цель одна это продать. И Так я уже сказал, разница только в качестве продукта, надо это или не надо. Вот в чём разница. И так как цель такая достаточно явная, поэтому и и деятельность рекламная строится по определённым принципам. И беда в том, беда в том, что если рекламируется ненужный продукт, да? Не нужный, явно не нужный, то тогда У реклама становится обманом, формой обмана. Когда человеку навязывается вещь, но ну, которую бы он не выбрал при другом подходе. Когда это становится обманом. То есть вот, вот эта грань она очень тонкая. Эта грань она очень тонкая. И у рекламы есть определённая эффективность, так как реклама, чтобы обмануть разум, Он что, да, давайте сейчас просто свой разум сюда запишем. Без раскладки, да? По образом чувства, да? Чувство даёт информацию разуму. Чувство даёт информацию разуму. И если реклама хочет обмануть человека, то она делает так, что вас воз, что возбуждает чувство, отключает разум, понимаете? То есть у вас действуют на чувства, отключают разум человека. Что-то мы с этим разберёмся, как это происходит. То есть хорошая реклама должна что делать? Разум. Должна включить разум, включить чувства. <как> вот. вот то, чем мы занимаемся здесь. Разум. Я пытаюсь включить ваш разум, да, я пытаюсь что что чтобы мы ушли бы с уровня чувств, да? Чтобы мы на основе разума с вами разговаривали. Я рекламирую тоже какие-то вещи, да, приберёмся. духовной роскошью, комируя. Но не на основе чувств, чтобы стать сексуальными гигантами. Вам и будут привлекаться красивые девушки. И заработаете огромное количество денег, будете каждый день кушать киви по 4 кг. И вот это воздействие на чувство, есть воздействие на подсознание, называют сейчас воздействие на подсознание. На самом деле просто чувственный уровень затрагивается. Это даже не уровень подсознания никакой. А просто уровень чувств. Воздействие на уровень чувств. И чаще всего это носит как раз сексуальный характер, да? На уровне чувств. То есть самый простейший момент, берётся ужасная маршрулязяка, какая-то машина красного цвета, да? И на и на неё сверху садится кто? Же. Женщина садится сверху. То есть какая связь вообще? Какая связь? Знаете? Ну да, но просто сверху садится женщина и всё. Да. Это чисто воздействие на чувства. Всё. Не рассказывается, что там там матор хуже, чем у других, и цена выше, просто сверху женщина садится. Все довольные. Называется реклама. То есть да, на чувства. Знаете? Какая связь вообще? Чтобы отключился разум. Да, разум отключается, если там сидишь сверху голая женщина, то кожа Скоро разум умолен, разум уже отключается. Тесно. Поэтому, как только вы видите вот эту связку, сексуальную, всё, это уже не реклама, это уже издевательство над разумом. Там могут быть красивые мужчины ходить тоже, какая разница? Красивые жить всегда это как бы всё равно. Ну, в смысле, рынок тоже в зависимости от аудитории, на которую реклама нацелена. Да, обычно, если это какая-то женская реклама каких-то там вещей, да, о женских то-то, то тогда показываются мужчины, которые сразу привлекаются этой женщиной. Сразу, что они все сразу падают на колени перед ней, то есть красивые мужчины, всё здорово. Всё там, ресницы сразу 4 м там становятся. В этом принцип, то есть вот этот подтекст, допустим, сексуальный подтекст, он связывает рекламируемый продукт с удовольствием, да? То есть человек думает, вот эта связка есть, этот продукт и секс будет какое-то удовольствие. Вот эта связка, она происходит и это стимулирует желание купить этот продукт. Это называется вот реклама на основе отключения разума. Когда разум человека отключается и его чувства. Но, к сожалению, не так долго он действует обычно. Не надолго этого хватает и приносит большие разочарования. Особенно результативна телевизионная реклама, да, если мы будем об этом говорить. Имеет особую результативность, и поэтому одна из самых дорогих рекламы, я не сокасов скажу на это, до 10.000 долларов за секунду доходят в вечернее время по центральным каналам 10.000 долларов в секунду бывает, когда какие-то там особые события происходят. Это очень дорого. У меня был знакомый музыкант, И ему так и не удалось так и не удалось ни одного клипа пропустить по центральному телевидению. Деньги, <laughs> просто не смог вообще. Даже на маленький клип, даже на отрывок клипа ему просто не хватило денег. Пропустить по центральному телевидению. Да, сколько раз? А? Один раз. Ну, да. Но, да, вот. То есть, смотри, какое время. Да, это от времени 8 зависит. 8 секунд 28 000 долларов, и эти 8 секунд показывают один раз. Да. Если в в, уплатить, в, уплатить, в, уплатить. в в некоторых случаях, да, просто mm -hmm. разные там тарифные сетки, но вот до этого доходит. До этого до, очень дорогая реклама, миллионы уходят. Миллионы уходят, но эффект глобальный. Эффект глобальный. Сейчас мы об этом немножко поговорим. Почему такое дорогое? То есть люди не не зря платят за это деньги за такую рекламу. не зря платят за такую дорогую рекламу деньги, потому что есть такой эффект. То есть телевидение само по себе обладает этим интересным воздействием, а умением отключать от, от отключать разум человека. То есть на ну, самом телевидении этот эффект уже заложен. То есть разум уже в нем сразу мы же в нём сразу отключаются по идее. То есть само по себе ну смотрение телевизора сразу разум отключают по идее. То есть мы знаем, это простые вещи психологические. Я вам просто вам напомню, да, что в нормальном состоянии бодрствования Деятельность мозга называется бета-режим, да? Бета-ритм. Просто вспомните, да, все изучали медицину и психологию, все знают. Но когда мозг расслабляется, действует в спокойном ритме, альфа-режим называется. И в альфа-режиме, в альфа-режиме мозг, так как у него функция разума отключается, он превращается в губку. И всё, что не попадает, впитывается. Вот мозг человек. И эффект иллюзии он состоит в том, что вы идёте мимо и останавливаетесь. Вы видели, да, эти формы людей, которые шли по по дому мимо телевизора и остановились, увидев <coughs> что-то. Так как разум отключается и полностью человек превращается в губку, то есть всё впитывается. То есть нет он за нет у защитной функции, нету функции разума. нет эту функцию разума. И так человека засыпают перед телевизором, да? Не способен включить разум, даже выключить. Ну как я уже говорил, что ну попробуйте потренировать свой разум выключать интересную передачу. Просто выключайте и идти читать книгу. Знаете, как интересно. Спотеешь. <свят> <свят> <свят> да, спотеешь. Будешь будешь слышать, как у соседей идёт эта передача. <свят> ну, у кого-нибудь телевизор. <свят> да? Сразу, да, свет. Я однажды помню, выключили свет, что-то шло очень интересно. Где-то я был на лекции. И мы были, и мы были на улице, шли по улице, и в районе выключили свет. И Этот район издал стон. Нет! А, то есть весь весь район города он закричал. А, то есть такой звук вот, ну, ужас такой, который всё чувства, равночувствие. То есть во время просмотра телевидения человек в на равночувствии находится и всё впитывает в себя. Поэтому то, что мы показываем, это всё очень эффективно. Всё очень эффективно. И так как мир сейчас находится в области денег, поэтому показывается всё, что должно приносить деньги, ещё и использую 25-й кадр. Это... Ну, это бокстинг, как говорится, это тема такая весёлая, мы не будем её трогать. Но сам принцип, понимаете? Сам принцип принципок интересный. А сеек 25-го кадра я вам расскажу более интересный. Бокстинг с этим телевизором, да, это, сказать, не так важно. Потому что всё это такая, знаете, на уровне жёлтые прессы. Я вам расскажу другой эффект, который на основе вот этого постоянного мелькания возникает. И вот он, его вот он ну применяется в нашей действительности очень незаметно. Когда одна и та же реклама выставляется ну вдоль дороги на определённом расстоянии. И, и если человек едет и постоянно видит одну и ту же мелькающую ну рекламу, то это очень хорошо действует на чувство человека. Очень хорошо действует. В Благовещенске есть такая реклама там этот пив пивзавода Мурпива. Он на каждом столбе повесил свою рекламу. Это чуть с ума не сошёл. Я сколько ездиваю, чуть с ума не сошёл. Вот это постоянно мерцающее Мурпиво это какой-то ужас вообще. Мне хотелось там всё. Один из эффектов воздействия на подсознание человека это агрессия после применения этих практик. агрессия. Человек чувствует реальную апостошённость и агрессию, когда ведь воздействует на чувства, а не на разум. На чувства и на разум. Человек чувствует реальную агрессию, ну когда вас эксплуатируют, почувствовать агрессию. Нереально. Да? Поэтому ти те, те, телевизор он может быть нашим хорошим другом, если мы смотрим очень хорошие вещи, да, то это как губка мы впитываем эти очень хорошие вещи. Но если мы смотрим очень плохие вещи, тогда мы как как губка впитаем очень плохие вещи. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Нужно быть очень аккуратным, так как это фактически одна из форм отключения разума человека. Все изобретения, они могут принести очень много пользы, но так как они всегда отключают чувства человека, поэтому могут причинить много вреда, поэтому нужно быть очень аккуратным. Ну, изучение это уже, так сказать, на уровне тела. Это уже, как говорится, здоровье, это уже каждый сам себе выбирает уровень здоровья. Уровень здоровья. Фактически в городе говорить об отсутствии изучения это смешная тема. Я не думаю, что где-то больше, где-то меньше, фактически везде плохо. Где-то могли посмотреть. Да, то есть город это город это принципиальное место не для здоровых людей. Да. Принципиально. То есть если говорить о здоровом образе жизни, то об этом нужно говорить за городом. А в городе об этом Да, в городе об этом говорить невозможно. В Калифорнии провели эксперимент интересный, опрашивали детей шестилетнего возраста. Им задавали один вопрос: "Кого ты больше любишь, папу или телевизор?" И большинство детей сказали, что телевизор. То есть реклама даёт человеку вкус к чувственному наслаждению, это как в основном на чувства, да? И поэтому что делает? Опускает человека на более низкий уровень. Чувственная жизнь, опускающая человека на более низкий уровень. Мы разбирали сейчас, да, вот это вот я, что я как чувство, да? Я как это тело, я как душа, как разум, как более высокое нечто более высокое. И реклама так, как она воздействует ну, на чувства, она опускает человека на более низкий уровень, на уровень тела. но вревнитело. Ну то есть человек видит какой-то образ, слышит какие-то слова, у него возникает вера, что следуя этой рекламе, он станет счастлив, что наслаждаясь своими чувствами, человек может стать счастливым. То есть что через наслаждение чувств можно стать счастливым. То есть что делает реклама? Смотрите, давайте сейчас такой маленький вывод сделаем. Реклама компенсирует недостатки чувственных деятельности. Вот. Реклама компенсирует недостатки чувственной деятельности. У чувственной деятельности огромное количество недостатков. Да? Если мы сейчас будем описывать чувство. Смотрите. Как там пишут? Через выделение справки. Я уже это. Английский, русский язык, договор. Готовлюсь к Индии сейчас. У меня всё, там и бенгальский, и английский, и санскрит и уже такой. Уже накачаны. Конечно. Уже русский стал забывать. <свят> Смотрите, недостатки чувственной деятельности, давайте. В разном случае. В разном случае это. Значит, ограниченность. Ограниченность чувств, чувство ограниченности. Ограниченное чувство несовершенства. Разочарование. Потом приходит разочарование обязательно. Значит, человек здесь, наверное, агрессия это всё одно и то же. Угу. И вот то ускорение и торможение, запливать разом. Разному подсорят, включают. Временность, да? Mm -hmm. Чувство временны, то яркие-то уходят, временность то вообще отваливаются. Не успели. Да, нестабильность, нет стабильности. Ну, недостатчности, да? То есть ряд ряд большой. Так что делает реклама? Она пытается компенсировать эти недостатки. Всё, вот купишь вот именно такую тушь, и завернёшь именно вот так вот, и всё. И, и будешь счастлив. и будешь счастлив, и все эти несовершенства, они вдруг отключатся из головы всё. Ну я просто Так, его перцептивная жизнь, ну, что-то да. посмотрели. Да, то же самое. И шампанское живёт постоянно. Да, то есть отключаются. То есть у чувственной деятельности целый ряд, можно говорить, годами вообще, он недостаток чувственной деятельности. Но реклама она что делает? Она создаёт образ такой, что как бы нету этого. какой продукт? Нет, вдруг ни с того, ни с сего, что именно этот продукт отключит семь недостатков чувственной деетельности. Вот если именно жире там три побрица, то будешь сразу привлекательной женщиной. Ну, блей, бревься, жире там три, дальше что? Что дальше? Поэтому что нужно делать дальше? Нужно компенсировать недостатки рекламы. И и, и в этом случае человеку говорят: Нет, на самом деле, жилет 2, он там плохо включал все эти недостатки. А вот жилет 3, 3 отключил все недостатки. И вот он точно. Да, вот тут точно все недостатки, Конечно. потому что что приходит разочарование, нестабильность, ограниченность. Мы видим, что это не работает. Мы это покупаем, но мы не становимся счастливыми вот этого товара. И тогда и тогда нам говорят: "Не волнуйтесь, просто товар был не недоработан, просто два было лезвия, а не три. Нужно три лезвия и всё, без жиг-жика всё. А четыре Да, четыре. А посмотрите, то ли что дальше будет. Ни недостаточно отличается. Да, это а это а неизбежно. А иначе все просто разочаруются, потому что эффект как окарается, чем вы бреетесь. Ни yeah. нивой или жилетом, какая разница. На жилет надо, короче, по всем трем. Да. Иначе. Я тоже заметил, да, кстати, так. Между мужчинами говоря, я покупаю до сих пор кусем рублей одноразовые живет 2, живет 3, 4, это такие не не. То есть всё это просто эффект, который ну пытается компенсировать недостаток чувственной деятельности. Вот это запомните. То есть манипулирование сознанием. Есть несколько типов манипулирования сознанием, 10 основных. Когда человек понимает, что его эксплуатировали только через некоторое время. И эти 10 типов мы изучим на следующей лекции. реклама. И тогда вы станете счастливыми. Да? Вопросы, пожалуйста, озвучивайте. Ага. Две каналы, там 60 каналов. Что? А это американские каналы. В Америке перековали только в еду, простите меня, жратву. Это у нас Я вам хочу сказать, что вот Ну ту рекламу, на которую я смотрел на за границе, вот сейчас она один в один наша реклама. Те же самые ролики. Вообще один в один ролики. Абсолютно то же самое рекламируется. Вот прямо вообще никакой разницы я не заметил, просто фирменный канал. Может, раньше была разная реклама. Вот сейчас я, когда смотрел вот эти 60 каналов, я посмотрел, абсолютно один в один вообще. То есть мы сейчас полностью ну ну ну ну копируем западную рекламу. Абсолютно всё копируется. То есть Так как сейчас, э, идёт объединение концернов, да? То есть глобализация. Капитал должен объединяться, чтобы бороться со своими противниками, поэтому происходит, ну, глобализация, и даже целые теории, ну, противников глобализации, да, вы с этим встречаетесь. И да. и да, и поэтому суперконцерны, они один и тот же товар на весь мир выпускают. И они делают одну и ту же рекламу весь мир сейчас смотрит. То есть мы сейчас варимся ну, в одной и той же системе вместе мы со всеми странами. Поэтому сейчас нет, сейчас эта грань настёрлась. Реалии идут от них. Да, сейчас эта грань стёрлась и достаточно серьёзно стёрлась. Поэтому Так как этот опыт достаточно известен, мы с этим опытом я вас ознакомлю, как этому противостоять и как не ловиться на отключение разума. То есть наша задача, ну почему мы это изучаем? Ну чтобы мы не хотим, чтобы наш разум отключался. Потому что запомните, просмотр греховной деятельности это соучастие в греховной деятельности. А значит, карма будет приходить. Не карма, знаете, но ну, в чём выражается? Карма выражается, самое главное, карма выражается в том, что человек не способен грамотно реагировать на ситуацию. Ну вот. человек не способен грамотно реагировать на ситуацию. Знаете, есть такое слово сглаз. Хотя я вам сейчас говорю о том, что такое сглаз. Сглаз это когда мы не способны адекватно реагировать на сложную ситуацию. Когда вот что-то происходит в жизни, мы не можем среагировать, мы в ступе опускаются. Вот это в Индии называется сглаз. И этого больше всего боятся торговцы. Знаете, они почему боятся? Потому что когда вроде сидишь, вроде в лавке, ну всё спокойно, те, кто торговали, знают, я раньше торговал давно учил. И когда вдруг входит сразу много человек и начинают уже до покупаться, одним даёшь, показываешь, другие берут, а с третьими нужно торговаться, что-то происходит, и вы не контролируете, потом после всего этого смотрите, а что-то не так. Что-то денег мало, а товаров ещё вомнога. И они этого очень боятся, то есть когда разум пропадает, человек не способен контролировать ситуацию, и огромное количество ошибок совершает. Тут ошибка, там ошибка, тут ошибка, и всё жизь скатится. это называется сглаз в Индии. И поэтому научит, как с сглазом бороться для для торговцев. Индийский метод. Так. Коль годное. Берутся лимончики. 4 лимона, между ними вешаются 7 перцев. 7 перцев. Да. Да. 40 мальчиков и 7 перцев. Они вешают это, и они это вешают в уголку своей. Погость своей а? Острый, это я вам да? рассказываю. Да, острый красный какой-то не решил. Ну там ремочки они говорят маленькие такие, знаете, лайм называется. Декоративные. Лайм. Они продаются лайм. Лайм называется. Ну да, я встречал в Вентри Сити лаймы. И они вешают себя, и они считают, что это защищает их. Это действительно это по васту-шастре, как изучали, в васту-шастре, это система васту-шастру. Это защищает именно вот от этого воздействия, когда они там, причём, сидят, и у них на самом верху лавки они ставят маленький телевизор. И кажется, что он смотрит на вас, на самом деле, одним глазом он смотрит футбол. И тут же перед ним висит эта связка на лимонов и перцев, чтобы защитить их разум от пакорению чувств. Ну, как-то помогает. Но ну, это традиционные методы, близкие. Можете попробовать. Но лучше держать чисто под контролем. Лучше держать чисто под контролем. Но это очень трудно держать чисто под контролем. Значит, есть ещё вопрос. На шее надо вешать телефон. На шею не надо, нужно вешать в незаметное место в своей вахте, чтобы не было заметно приходе. На входе вешать.